512. Декабрь. 2. -е. Каждая победа над собою имеет значение, как ступень для другой, идущей за нею. Зерна победных даяний, как больших, так и малых, будущее устилают возможностями, вырастающими из них. Цепь причинности непрерывна. Многие цепи автоматически продолжаются в будущее без вмешательства воли но от воли зависят слабые звенья цепей укрепитель даже заменить новыми в настоящем звенья цепи можно менять цепь остается но металл заменяется новым форму многих звеньев нельзя изменить как нельзя изменить рост или цвет глаз или горб за спиною но содержание или состав вещества возможно вполне воля свободна в известных пределах которые все время расширяются по мере ее роста. Считаю волю верховной прерогативой духа и воспитанию явлением наинужнейшим. Многие пытались укреплять свою волю, и многие были неуспешны. Задавая задачи себе их выполняя, спотыкались на заданиях трудных, а решений просто Смысл его в том, чтобы волю сперва укрепить на вещах для воли посильных, нетрудных, не подрывающих веру в себя и в свои силы, постепенно, упорно и неуклонно наращивая трудности, выполняемых волей задач. Тогда укрепится и вера в свои силы. Мощь воли может возрастать бесконечно, предела ей нет. А мощью огненной воли можно судить по воле создателя планеты или даже целой системы миров. А они тоже когда-то были людьми, и их воля была человеческой волей. Надо задачу понять, надо задачу поставить и к цели неуклонно идти.